Егиды ни в каких петербургских справочниках не фигурировала, это он знал точно. Ну, на те, что, пожалуй, худенькими плечами. Она сказала возле здоровья. Я приехала, бабушек попрашивала и вот нашла. Значит так, Наташечка, сказал Прищеев. Во-первых, хала сейчас отк serineт ваши документы, и вы дадите нам денёк на раздумье. Алла вручит вам нашу визитную карточку, чтобы завтра часиков в 3 вы могли позвонить и узнать результат. Во-вторых, даже если всё пройдёт к обоюдному удовольствию, мы не сможем сразу платить вам те же 1,5 или 2 млн, о которых, видимо, упомянула При вас наша опытная и очень квалифицированная сотрудница. Постарайтесь как можно быстрее достичь ее уровня, и все будет хорошо. Еще кофе хотите? Новый жилец. В ту первую ночь, устроив Алексея Снегирева на диване в уютной софочке на кухне, тетя Фира до самого утра почти не спала. То есть временами она ненадолго погружалась куда-то и видела, что характерно своё военное прошлое, но большей частью лежала с открытыми глазами и прислушивалась. В кухне царила тишина, но тишина была некоторым образом живая, совсем не та, что в действительно пустом помещении. Когда совсем рассвело, и на деревьях под окном подняли гам воробьи, Тёте Фире стало окончательно недосна, а часов шесть ничего не попишешь. Пришлось вставать и отправляться с визитом в Софочкины удобства. Это лишний раз напомнило старой женщине о скором возвращении в коммуналку, и напоминание было не из приятных. То, что в этой квартире было приятным утренним ритуалом, Накирочная больше отдавала вылазкой во вражеский лагерь. Обитатели коммуналки просыпались в разное время, часто непредсказуемое, и сразу начинали бурно торопиться на работу. Пенсионеры бездельничающие круглые сутки могли подождать. Тёте Фире случалось и вздрагивать от бухания в сортировную дверь могучего кулака. и выслушивать всяческие поношения, если ей доводилось не вовремя сунуться в коридор со своим несчастным горшочком, обрисовывающимся под накинутой тряпкой. Валя Витя, молодая пара из комнаты напротив, считали такое поведение верхом неприличия, хотя горшок их трехлетнего сына порой по полдня стоял в том же коридоре. причём со всем содержимым. Сын, он ведь маленький, у него не считается, а вот некоторые из старухи. И уж вовсе не стоило говорить, что совочки на удобство просто сияли чистотою и комфортом, а оборудованы были на сумму, далеко превосходившую всю тётей Ферину личную собственность. Да, совсем не стоило про это даже упоминать. Ибо перед глазами сразу вставал шаткий, вечна не свежий унитаз, всего оплакивающим кого-то бочком. Да все это на фоне грязно-синих стен, с тусклой крохотной лампочкой под пятиметровым потолком. Очередь по уборке давно умерла естественной смертью. Чистоту наводили только тетя Фира, Оленька Борисова, да пати Сагитова. Остальные ни под каким видом не желали себя утруждать. Они рассматривали своё житё в коммуналке как меру сугубо вынужденную и временную, необходимый шаг перед вселением в многокомнатные апартаменты. А квартира предоставлялась заботиться тем, у кого сдешняя прописка обещала стать вечной. Причасавшись, тётя Фира тихонько заглянула на кухню, как там вчерашний дохадяга, живой ли? Снегрёв лежал поверх спальника и гладил кота, усявшегося ему на живот. Заслышав хозяйкины шаги, котик повернулся в её сторону и поздоровался, издав ленивое "гру", после чего снова запрокинул головку и сочёрил жёлтые с зелёными ободками глаза подставляя чешущим пальцем горло и подбородок